Надо было убедиться в этом самолично. Скорее после отправки копии готового фильма в Министерство культуры на студию приехала Екатерина Алексеевна Фурцева. Я пошел толочь в директорском предбаннике, в надежде увидеть министра, выяснить, смотрела ли она картину и каково ее мнение. Я действительно попался на глаза Фурцевой. Она высказала мне свое неудовольствие. "Как вы смогли совершить такой просчет?» — говорила мне Екатерина Алексеевна. "Надо было додуматься, взять на роль Кутузова и Грея Ильинского. Уже исказили, можно сказать, о Кливе великого русского полководца. Я очень люблю Ильинского, он превосходный комик, но Кутузов это это бестактно. зритель будет встречать его появление хохотом ильинского надо заменить переснять его сцены в таком виде мы картину не выпустим «Но там зима возразил я а сейчас август и потом через десять дней годовщина бродина и по-моему ильинский играет чудесно О том, чтобы фильм вышел к юбилею, вообще не может быть и речи. Переделайте. А зиму или лето, у вас в кино все можно. Компетентно закончила Форцева и отвернулась. В кинопрокат полетели распоряжения, что выпуск фильма на экран отменяется, никакой демонстрации Гусарской баллады в юбилейные дни не состоит. Я был уничтожен и убит. Пытался спорить, меня не хотели слушать. Я считал, что исполнение Ильинским в роли Кутузова одна из главных удач картин. Переснимать с другим артистом я не желал. Я пребывал в таком настроении, Мое уныние было беспросветным. Я не знал, что предпринять, куда податься, и вдруг Как скучна была бы жизнь, если бы не случалось это самое вдруг. Неожиданное, непредсказуемое, незапрограммированное. За неделю до юбилейной даты новую картину захотели посмотреть в редакции газеты «Известия». В этом не было ничего необычного. В каждой крупной газете был выделен один день в неделю, когда Сотрудники редакции знакомились с новой кинокартиной, или же к ним в гости приходили актеры, писатели, художники. Я неоднократно бывал на подобных встречах и в литературке, и в но думаю все же, что тогда мою картину в той ее ситуации вряд ли бы разрешили послать в какую-либо другую газету. В данном же случае существовал особый нюанс, который решивал все инструкции Дело в том, что редактором «Известий», кстати, очень талантливым был от Жубея взять Хрущёва. Я даю слово читателю, я не организовывал этого просмотра. Это произошло без моих усилий. Тем более я не был знаком ни тогда, ни потом со всесильным взятием всесильного Хрущева. И тем не менее, надежда затеплилась во мне. Я напялил галстук и помчался на Пушкинскую площадь. Первым делом я спросил у Михаила Долгополова, журналиста, который организовывал просмотр, а от Жуве будет? Обещал быть, уклончиво ответил газетчик. В газете, как я понял, Перед среди журналистов перед просмотром никто и не подозревал, что над картиной сгустились тучи. Никто не догадывался, что я нанёс тяжкое оскорбление святейшему князю фельдмаршалу Михаилу Ильёновичу Голенищеву-Кутузову Смоленскому. И вот в маленький зал редакции, где все уже были в сборе, Пошёл Алексей Иванович Аджубей, с которым в этот момент я связывал все свои упования.